Глава 22. Ольга с неизменной улыбкой наблюдала за попытками Чезаре де Равера узнать хотя бы какую-то информацию. Тот нервничал, но старательно пытался не показывать виду. Ожидая окончания переговоров глав родов Занзара и барамео он осторожно прощупывал почву о новостях в расследовании сегодняшнего теракта. Вот только Карло барамео было плевать на его интерес с высокой ратуши, Без приказа главы своего рода он и слова не сказал, ограничиваясь фразой «Расследование ведется, на его подробностях вам сообщит Висконти». От этого неизменного ответа главу магистрата корежила, но вежливый оскал намертво прилип к его губам. Ольга же искренне пыталась разобраться в причинах нервозности Дона Чезары, воспринимая его как эмоциональный ребус, который следовало разгадать «В конце концов, богиня она или кто?» Нужно же совершенствоваться в познании собственной силы. Но поскольку муж дал добро надавить на дубинушку, Тольга то решила развлечься. «Дон Чезаре, прекратите вертеться, как уж на раскаленной сковородке». С милой улыбочкой обратилась она к главе магистрата, взирая на того со снисхождением и смешинками в глазах. «Ваша нервозность выдает вас с головой. Поделились бы всем, что узнали. Чистосердечные признания и помощь в расследовании были бы кстати» и стоили бы гораздо выше информации, выданной постфактум. От такого обращения Чезаро побледнел. Пока он думал, что никому ничего не известно, его разглядывали словно под увеличительным стеклом, отмечая каждое слово и телодвижение. От необходимости отвечать сразу его спасло появление бледной, словно тень отца Гамлета девицы. Та смотрела себе под ноги и комкала в руках батистовый платок с вензелями «И-Б», На шее бедолаги красовалось столь знакомое самой Ольге приспособление, ставшее ее спутником на долгие годы. Блокиратор. «Белла, дорогая!» Тут же вскинулся Дон Карло, безопасник в роду черного единорога. «Что-то случилось?» Девушка отрицательно мотнула головой и трясущимися руками расстегнула ошейник, застыв столбом посреди гостиной. «Дон Карло с величайшей осторожностью, которой не ждешь от подобного здоровяка», Приобнял девушку и отвел чуть в сторону к креслу, усадив в него. Затем он укрыл колени родственницы пледом и вернулся к разговору с Делла Равэре. Вскоре к ним присоединился и сам граф Барромео. Ольга с удивлением поняла, что не чувствует даже тени эмоций от гости. «Если представить эмоции всех собравшихся в гостиной людей разноцветными мазками красок, то на месте девушки не было ничего. Черный лист, пустое место. Артефакт, видимо, используют, — решила Ольга — и вновь переключилась на Делла Равэре, тем более, что того начал пытать и прибывший Висконти Барромео. Ольге не нужно было подтверждения, когда эмоции мужа резко отдалились. Предшествующие этому недоумение и удивление намекали на то, что события вокруг него разворачивались не опасные, а скорее интересные. А после и вовсе Михаил приоткрыл часть связи, давая возможность ей подсматривать за происходящим его глазами. Поэтому Ольга ни капли не удивилась, когда Карло срочно вызвали... А спустя пару минут он вернулся озадаченный и принялся что-то шептать на ухо брату. Физиономия Висконти Баромео мрачнела с каждым словом, а взгляд не предвещал ничего хорошего. Эмпатка почувствовала, как у главы магистрата от нервов скрутила живот. «Выговоритесь, а то вас в прямом смысле прорвет», – прошептала она Делларовера на ушко и услышала натуральное бурление у него в животе. «Ну что, Дон Чезаре, отрубленные головы трех глав родов тоже спишем на прорыв изнанки?» «Каких именно родов?» Дон Чезаре из последних сил молился, так что Ольга даже смогла разобрать слова «священный дуб», пусть только не они. «Сахарная троица, что недавно с такой помпой отметила свадьбу своих наследников на девицах Дестутвиль». Помнишь, их папаша еще кичился богатым приданным своих львиц, грузовиками перевозили все причитающееся им добро». И в этот момент плотину сдерживаемых чувств у главы магистрата прорвало, и Ольга провалилась в них с головой. Дон Чезаре после тяжелой недели решился отдохнуть на собственной маленькой вилле в долине реки По, сообщив женам, что там у него будет проходить деловая встреча. Ароматное вино, сладкая женщина под боком, расслабляющие термы. «Что еще нужно было для счастья?» Отправив автомобиль за любовницей, Дон Чезаро уже готовился расслабляться, когда заметил жеребца одного из своих сыновей, привязанного у гостевого домика. Влекомый любопытством вперемешку с желанием спроводить сына как можно скорее, глава рода отправился туда, чтобы лицезреть картину, от которой ему сделалось дурно. Его средний сын на и развлекался с тройняшками Достутвиль. Конечно, как мужчину, его радовал подобный успех сына у женщин, Но как отца и главу магистрата его ужасали последствия. На свадьбу этих девиц с наследниками сахарных баронов, которая должна была состояться через неделю, был приглашен весь высший свет Пьемонта и Ломбардии. Дубовым побегом он обернулся на защиколотку и сдернул с одной из девиц на улицу, где и отходил этим самым побегом по заднице и всему до чего дотянулся. На стоны местного Казанова выбежали девицы почему-то с синими волосами и нагло затребовали услугу от Дона Чезаре, если он не хотел заполучить во враги сразу четыре благородных семейства, и Донну Делларовера пришлось выполнить их условия, прежде чем девицы согласились на восстановление девственности и обработку ментатором, который и убрал все воспоминания об участии сына Дона Чезаре в непотребствах. Ольга вынырнула из шторма эмоций главы магистрата с легким разочарованием. Она уж ожидала как минимум соучастия в нападении на дирижабли или еще чего-то подобного, но реальность оказалась несколько прозаичней. Всего лишь махинации с таможенными пошлинами и документами. «Вы забыли про львов. У синих золотая корона, а у золотых синяя!» — внезапно отозвалась до того сидящая молча родственница Барамао, застегивая на шее блокиратор. «Что это значит, Белла?» — Еще сильнее нахмурился граф. «Это значит, что в семьях принято делиться. Да, дон Чезаре?» С этими словами девушка сбросила плед и все так же, глядя себе под ноги, вышла из гостиной. «А где здесь у вас ближайшее отделение геральдической службы?» полюбопытствовала Ольга, раздумывая, стоит ли сообщать столь противоречивую информацию, или все же сперва стоит отыскать обладателей герба с золотыми львами и синей короной. Утро уже давно вступило в свои права, и я все сидел в кабинете, обдумывая сложившуюся ситуацию. Передо мной лежали свитки четырехвековой давности, оставленные итальянскими баронами. Сомневаться в их подлинности не приходилось. Все они имели гербовый оттиск кровью последнего главы рода. С учетом давности срока в крови было маловато, но все же достаточно, чтобы просмотреть несколько часов до момента ее использования и точно определить во владельце последнего герцога Занзара». Я предупредил всех, чтобы не беспокоили меня пару часов, если ничего срочного не случится, и принялся на листе выписывать новые обстоятельства и связи между ними. Итак, что мы имели? Имели мы 18 не то завещаний, не то инструкций на случай своей смерти. Каждая инструкция была сугубо индивидуальной. Так оливочникам в разной степени предписывалось выкупить его части плантаций, Кому-то даже выделялись деньги под эти нужды с обязательствами по возврату активов при возрождении рода. В том, что род возродится, у герцога не было ни малейших сомнений. Тем же сахарщиком, что интересно, он сам предписал стать деловыми партнерами Барамео, чтобы их не коснулась свара за плантацией сахарной свеклы. И такие стратегические планы герцог прописал абсолютно всем 18 баронствам, что находились под его покровительством. Сразу стало понятно, в кого пошел талантами дед Михаила. Вот уж кто мог бы быть перерождением души герцога, но просто не успел воплотить в жизнь все свои планы. Другой вопрос, что за четыре сотни лет главы родов поменялись, а у некоторых у руля оказались даже внуки союзников герцога. Те уже не застали периода могущества Занзара и плевать хотели на их репутацию. Существовало золотое правило. Сперва ты работаешь на репутацию, затем она работает на тебя» но репутацию нужно было периодически подкреплять, чего Занзара по понятным причинам делать не могли. Поэтому кое-кто всерьез решил, что все имеющиеся у них активы принадлежат им в полной мере. Более того, затем последовала череда неудачных сделок, из-за которых те же сахарщики не просто влезли в кредиты, но рискнули забраться в карман к Боромео, которых в свое время использовали как прикрытие. Без сомнения, им в этом помог нечистый на руку управляющий, «Но все равно кое-что не сходилось. Если нападали на Белухину и Тигрова, то почему принесли головы к моим воротам, а не к отделению Русско-Азиатского банка?» «Раздалась трейльма билета», — звонил Тигров. «Его я попросил сообщить мне новости после проверки кое-каких задолженностей». «Ты оказался прав», — тяжело выдохнул Аристарх. «Сахарщики пять лет были кандидатами на публичную порку, но сейчас их долги погашены». «Удалось отследить, кто и откуда». «Нет, платили на месте и золотом». «Там должен был быть грузовик золота, по меньшей мере, а то и больше», – рассуждал я. «Опросите всех местных, кто и что видел, поработайте с ментаторами. Кто-нибудь да вспомнит, откуда приехала гора золота. Там же несколько миллионов было, мне нужны факты». «Сделаем». «Я же набрал на мобилете номер Висконти Барамео. Ночью мы расстались не очень культурно, но Ольга каким-то образом смогла сгладить все углы». «Удалось допросить вашего управляющего?» «Пепел, знаешь ли, сложно допросить», — буркнул Висконти. «А душа ушла на перерождение». «Семья, дети, любовница, слуги», — продолжал я методично перечислять близкое окружение по методичке подготовки комаров. «Не учи ученого, сейчас этим занимаемся», — отмахнулся Висконти. «А что с семьями сахарных?» «Допрашиваем. Правда, невест наследников никто отыскать пока не может», вынужден был я признать, что мы опоздали. После фееричного появления оливковых с карательными мерами те будто испарились. «Долларовера уже заговорил?» Из вежливости спросил я, чтобы не показывать собственную осведомленность от Ольги. «Спрашиваешь. Правда, там лишь махинации с таможенными накладными». Таким же разочарованным тоном, что и Ольга, сообщил граф Барромео. Чего он так боялся, ума не приложу. «Это мы с вами, воин, не боимся», — хмыкнул я. А у некоторых от одной мысли о боевых действиях колени трясутся. Насчет невест. У их отца поместье на побережье Лагу Маджоре, недалеко от нашего родового гнезда. Можем проследить за ним». «Было бы неплохо», — согласился я. «Моих сил сейчас на все попросту не хватает, не разорваться». На этом наш разговор завершился, и я отключил аппарат». При этом мой взгляд упал на лист бумаги, где я машинально водил карандашом. Схематически там была изображена голова льва с впечатляющей гривой и короной. «Мы забыли про львов. У синих золотая корона, а у золотых синяя», — повторял я слова кузина Висконти, которая, судя по всему, обладала некими способностями, похожими на силы нашего оракула Атараши. От Уля отправилась будить главу местной геральдической службы «Ни свет, ни заря», желая получить консультацию — Я же обдумывал над вариантом позвонить Зуброву. Останавливало только то, что он все же больше специализировался по нашим имперским родам. Для поиска информации по иностранным он брал срок чуть ли не в сутки. К тому же Италия с ее лоскутным одеялом государственных образований и постоянным переходом земель из рук в руки сама по себе была проблемной территорией для исследования хитросплетений генеалогических древ. Однако же, вспомнив девичью фамилию Тройняшек, мне на ум пришла еще парочка весьма отдельных мыслей. «Если освободилась после своей увлекательной экскурсии по тюрьмам и подворотням Мантуи, то можешь заглянуть к Делларовэре. Нужно побеседовать с его средним сыном». «Чего от него хотим?» — сразу перешла к делу вампирша. «Узнать, не прячет ли он где-то случайно своих любовниц-тройняшек в девичестве Достутвиль. Вампирша присвистнула. «Умеет же кто-то развлекаться?» Про секс с близняшками в качестве мечты любого мужика слышала, а вот с тройняшками...» В ее голосе даже почувствовалось уважение. «Хорошо, поболтаем с этим затейником. А зачем они нам?» Я коротко пересказал баронессе все имеющиеся разрозненные факты. «А что сахарные колобки тебе рассказали? Что влезли в эту тройную свадьбу лишь для того, чтобы при данным тройняшек закрыть долги перед русско-азиатским банком? Как-то все вокруг да около ходит, да не складывается» задумчиво пробормотала вампирша. «И ведь, как всегда, окажется, что ответ лежал на поверхности, как в той истории с датчанами. Собственно, предсказательница из рода Барамео про каких-то львов говорила. Синих и золотых, которые во всем этом замешаны. Тройняшки как раз имеют на гербе синего льва. Осталось отыскать золотых». «Ты в курсе, сколько родов ушло под покровительство львов? Там не десятки и даже не сотни. Все хотели быть самыми-самыми», — с сожалением признала Агафья. Это вам ни комары, не ни клещ, где пара семей на страну. Догадываюсь, поэтому у итальянцев пошла брать языка харизмой Ольга, а я Зуброва планирую задачить. Эх, нам бы еще австро-венгров прощупать, а то, может, им возрождение династии Занзара грозит отсоединением Пьемонта из нынешнего Союза. У них там Шварцен сидит и видит, как этот регион к себе прихватизировать окончательно. Настолько, чтобы грохнуть собственный дирижабль? Не согласился я. «А чьи там вообще были суда?» «Австро-Венгрия, Османская империя и Французская республика. И не поверишь, Индия». «Ох, клещ всемогущий. А эти-то откуда взялись? Я что-то не видела, слонов или махараджей в городе». Неподдельно удивилась вампирша. «О, эти в очередной экспедиции в Британию. Хотят выкупить или в крайнем случае выкрасть у англичан свой легендарный макар, некогда вывезенный обманом из разграбленной страны». «О!» — с пониманием протяжно выдохнула вампирша. «Шиша, манимакер, он уже давно в британской королевской короне красуется». «И что, никто так и не сподобился умыкнуть национальное достояние индийское?» Теперь пришел мой черед удивляться. «У них принцесс крови хуже охраняют, чем корону», — со смешком отреагировала Агафья. «Даже от теней защиту поставили жадюги». «Эм... А что, принцессы страшные такие, что не охраняют?» «Нет, их там просто три или четыре десятка нарожали», — просветила меня вампирша в проблематике британской королевской династии. «Сами не знают, куда девать и где женихов им подходящих искать. Это же еще и приданное нужно каждой королевское. Вот она надеются, что умыкнет кто-то и попортит, чтоб подешевле откупиться. Ладушки, что-то мы разболтались», — перешла на серьезный лад баронесса. «Задачу приняла, отчитаюсь по факту выполнения». «Вы нашли кандидатов, проводники?» Уже в догонку спросил я. Нашли парочку, дали взятки, чтобы пожили еще лишнюю недельку, пока мы с делами не разберемся, успокоила меня вампирша. В крайнем случае Джован не готов духом прогуляться. Это же твой сын, слегка пешал я. Тем больше у Висконти будет мотивации его удержать от ухода в реку времени, отрезала вампирша и оборвала связь. Что ж, раз вопрос с поисками тройняшек я делегировала Агафье то необходимо было притворить в жизнь и вторую светлую мысль, возникшую в процессе разговора с Баромео. В отличие от баронессы, я не исключал варианта, что заказчик всего происходящего безобразия мог быть из стран владелец уничтоженных дирижаблей, тем более что ранее Гиббон уже отметился собственноручным ослаблением своих граждан. А потому я решил обратиться за консультацией к человеку, всю жизнь варившемуся во французском лягушатнике, Из пеленок, имевшему представление о генеалогии местного высшего, а теперь уже гражданского общества. Парогулких гудков завершилась ответом томным женским голосом. И что графу Камарину понадобилось в такую рань от скромной гражданки Барбарис?